Глава 34 четвертая. Однажды приняв решение, король следует ему. Так всегда учили Дагобера. Поэтому после бала дебютанток он следовал своему решению держаться подальше от рады неукоснительно. Звездочет каждый день являлся во дворец из своей башни, заглядывал в приемную или в кабинет, прислушивался, присматривался и ждал. Когда же рванет? Однако король держался, безупречно выполнял свои обязанности, проводил совещания и каждый вечер кружился на балу или на приеме с очередной невестой. Месяц перед праздником смены года всегда был для дворцовых служащих нелегким испытанием. Но в этом году они буквально падали с ног. 15 юных леди впервые пробовали себя в качестве хозяек королевского приема. Каждая считала себя единственной и неповторимой. Каждая требовала похода в казну, покупок экзотических редкостей и вскрытия тайников с королевскими печатями. Мажордом, многое повидавший опытный придворный, каждый день начинал с кубка успокоительного зелья. А к вечеру умолял придворного мага наложить на него заклинание равнодушия, чтобы не убить нечаянно очередную невесту. Мак морщился, предупреждал о последствиях, но заклинание накладывал. Самому тошно было от того, что устраивали королевские цветочки. Для одного бала всех переодели наоборот. Лакеи в женских платьях с кринолинами, нарумянинными щеками, да еще и в напудренных париках еще как-то держались. А вот служанки в обтягивающих ноги штанах и не вмещающих грудь ливреях просто прятались по углам и рыдали. Успокоительных зелий дворцовый лекарь извел ведро. Другая затейница выпустила в бальном зале около сотни мелких птичек. По ее задумке, эти прелестные создания должны были порхать вокруг, пить водичку из фонтанчиков и склевывать ягоды, развешанные в качестве украшения среди колючих ветвей. Все было выполнено точно по приказу. Увы, юная леди не подумала о том, что птички не только кушают, но и... Дамы были обижены, а кавалеры поспешили укрыться в комнатах для игры в карты. Ягодки птиц тоже не заинтересовали, зато хлебные крошки, посыпка из семечек на некоторых блюдах и бокалы с вином привлекли всю стаю к столам. В результате гости ушли грязные, голодные и злые, что не прибавило популярности невесте. Король на все это безумие смотрел строго и равнодушно. Денег на балы приказал выдавать всем поровну. Присутствовал на каждом празднестве, но никого из невест не выделял. На капризы, глупые просьбы и кокетство не реагировал. Он вообще посещал мероприятия с невозмутимостью мраморной статуи. Однако Бал Маскарад сумел вывести его величество из равновесия. Привычно, глядя поверх голов на украшения и танцующие пары, король-ворон вдруг ощутил волнение – Гостей было много, все в масках, в причудливых костюмах, в иллюзиях. Но Дагабер не сомневался. В зале появилась Радмила. Чтобы отвлечься, король постарался выслушать леди Кармелу, потом уделил внимание министру и, наконец, уставился на танцующих. Волнение не оставляло его, а внимательные глаза вскоре выхватили в толпе женское платье, удивительно гармонирующее с его собственным костюмом. В следующий круг король вывел хозяйку бала. Мерно двигался, меняя дам. Одно легкое касание кончиков пальцев к середине ладони, и его будто прошила молнией. Она! Не в силах больше бороться с собой, Дагобер смотрелся в прорези маски. Но его партнерша не поднимала глаз, а темная вуаль скрывала ее волосы. «Миледи!» Негромко произнес монарх, надеясь заставить девушку обратить на него внимание. Она ощутимо вздрогнула, но упорно смотрела на их сплетенные руки. Настал момент, когда пары вновь должны были поменяться, и это было бы хорошим предлогом для обоих оторваться от искушения. Рада даже потянулась в сторону другой пары, ожидая, что кавалер красивым жестом передаст ее пальцы другому партнеру. Но Дагабер не смог. Он сжал ее руку, сделал несколько пассов, и вот уже полок отрицания накрыл их. Танцующие отводили взгляды, другие гости не замечали и очень удивлялись, если неловко наступали на шлейф или плащ. «Идемте», — глухо сказал король, увлекая добычу к балкону. «Нам нужно поговорить, леди Тулан». Рада снова вздрогнула, но, не сопротивляясь, последовала за ним. Балкон оказался солярием, полностью закрытым мелкими стеклами в свинцовых переплётах. Тут тоже стояли растения, витал аромат цветов, но было гораздо свежее, чем в зале. Низенькие скамеечки между горшками с пальмами и высокими вазонами с апельсиновыми деревьями манили присесть, но ни мужчина, ни девушка их не замечали. Они стояли друг против друга, как два дуэлянта. Он нависал над ней, невысокий и хрупкой против его внушительного роста и разворота плеч. Она упорно смотрела на свои руки, не собираясь ничего говорить. При этом полумесяц на ее волшебной палочке наливался бледным сиянием, выдавая волнение хозяйки. Молчание затягивалось. Дагобер смотрел на складки вуали, на бархатный венок, на руки в перчатках, вцепившихся в юбку, и молчал. Не знал, как начать разговор. Когда же ему стало казаться, что где-то рядом звенит струна, готовая оборваться, он разомкнул крепко сжатые губы. «Леди Тулан, я хотел принести свои извинения». «Не стоит утруждаться». Голос Радмилы звучал глухо, словно она боролась со слезами. И Дагобер почувствовал себя плохо. Он огорчил ту единственную, за улыбку которой готов был сражаться даже сам с собой. Однако магичка не собиралась рыдать или взывать к милости. «Передайте извинения своим невестам, им очень не повезло с женихом». «Вот такого король стерпеть не мог». «Вы посмели оскорбить короля?» Слегка возвысил он голос, безуспешно пытаясь поймать ее взгляд. «Что вы, лорд Ворон, я лишь намекнула вашей маске, что ни одна женщина не пожелает быть обманутой». Повела плечом Рада и, наконец, подняла лицо. Дагобер оторопел. Глаза милой девушки светились гневом и магией. Такого он никогда не видел. Лиловые озера вместо милых карих глаз. Однако воин и маг не мог себе позволить отступить. Я понимаю, что умолчал. Ваше Величество. Перебила его Рада усталым тоном, приглушая лиловое сияние. Представьте на минуту, что это не вы ухаживали за девушкой, скрывая, что у вас 15 невест, а я скрыла от вас 15 женихов, претендующих на мою руку и сердце, при этом усиленно строя вам глазки. Что вы почувствуете, открыв такой секрет близкого вам человека? Презрение и гнев, и это самое малое». Король-ворон поморщился. Как невысокопарно звучали слова леди Тулан, она имела право на любые чувства. «Но вы не переживайте, ваше величество, я быстро оправлюсь», также равнодушно продолжила девушка. «В заповедном лесу хватает одиноких оборотней, готовых взять магичку в жены в любой момент. Говорят, семейная жизнь заставляет девушку переродиться». Последнюю фразу Радмила добавила зря. «Кровь бросилась Дагоберу в лицо». Вся его напускная холодность моментально слетела. «Ни за что!» – прошепил он, хватая девушку за руку. «Если хоть один из этих мальчишек приблизится к тебе...» «То что?» – дочь капитана Тулана вырвала ладонь, отошла в сторону, окинула лорда ворона пустым взглядом. «Они свободные оборотни, я свободная магичка». «Брак является свободным волеизъявлением любящих сердец, а не политической гимнастикой». Дагобер бессильно взмахнул рукой, пытаясь одним жестом охватить бесконечное количество своих возможностей. «Принудить меня уйти в монастырь вы, конечно, можете», – дернула плечом девушка. «Наверняка сумеете запугать мою семью или угрожать мне здоровьем близких. Но вы уверены, что добьетесь этим того, чего хотите». Взгляд магички стал весьма многозначительным. А король понял, что проиграл. Он может. Действительно может пригрозить, запереть или запугать. Может не ждать ее согласия, а прямо сейчас утащить наглую девчонку в свою собственную спальню. Или даже довести до ближайшей пустой комнаты и задрать на голову пышные юбки. Только в этом случае он потеряет ее навсегда. Одно короткое саитие злые слезы, бесчестие и... Все. Она уедет в заповедный лес, выйдет замуж за первого встречного или уйдет в монастырь. С нее останется. Упрямая и гордая магичка найдет силы выжить и забыть его где угодно. А ему бы хотелось, чтобы она была рядом, чтобы грелась возле него, как на солнышке у родного дома, перебирала черные локоны, пуская по ветру пушинки одуванчиков. Элиза сосредоточенно хмурясь, разбирала очередной абзац учебника. Неважно, что и как, главное счастливая и рядом. Кажется, его молчание, сжимание огромных кулаков и синеватое сияние перстня когтя немного напугали девушку. Она вновь уставилась на свои юбки и сказала: "Если ваше величество закончили разговор, прошу меня отпустить. Я устала и хочу домой". Король отступил, Махнул рукой, освобождая путь к двери. «Не смею вас задерживать, леди Тулан. Однако я хотел бы сказать, что ни один король династии Каролингов никогда не брал любовь силой». «Любовь, может быть», — обернулась Рада. «А женщину?» «Женщин тоже», — стиснув зубы, проговорил Дагобер. «Тогда что сейчас делают во дворце 15 юных леди, разлученных со своими близкими?» Они прибыли сюда добровольно? Это была моя ошибка. Король внезапно решил продолжить разговор, и по взмаху его руки выход в зал перекрыла тонкая радужная пленка. Я искал предсказанную королеву, которая угрожала опасность. Хотел защитить свою будущую жену, уберечь. Хорошо, что вы понимаете, как испортили этим девушкам жизнь. Не нужно портить мою. Вам суждено выбрать предсказанную королеву, а мне закончить учебу и найти свое счастье подальше от дворца. И вот тут король сорвался, схватил свою фею, прижал к себе и выдохнул в смятую черную вуаль. «Не пущу!» А она мягко истаяла под его руками.